Начался спор. Царь доказывал, что Коперников чертеж света, все явления планет легко и способно изъясняет. Под защитой царя и Коперника высказывались мысли все более смелые. «Ныне уже вся философия механично стала», объявил вдруг адмиралтейц-советник Александр Васильевич Кикин. «Верит ныне, что весь мир таков есть в своем величестве», как часы в своей малости, и что все в нем делается через движение некое установленное, которое зависит от порядочного учреждения атомов. Единая всюду механика. «Безумное, отейское мудрование, гнилое и нетвердое основание разума», — ужасался Аврамов, но его не слушали. Все старались перещеголять друг друга вольномыслием, «Весьма древний философ Децеарх писал, что человека существо есть тело, а душа только приключение и одно пустое звание, ничего не значащее», сообщил вице-канцлер Шафиров. Через микроскопиум усмотрели в семене мужском животных, подобных лягушкам, Или головашком ухмыльнулся Юшка Проскуров так злорадно, что вывод был ясен — никакой души нет. По примеру всех парижских щеголей была и у него своя маленькая философия. «Une petite philosophie», которую излагал он с такой же галантной легкостью, с какой напевал парикмахерскую песенку «T'inonné, t'inonné, муа. Полейбницы в умнению, мы только гидраулические мыслящие махины. Устерц нас глупее. — Врешь, не глупее тебя, — заметил кто-то, но Юшка продолжал невозмутимо. Устерц глупее нас, душу имея прилипшую к раковине, и посему пять чувств ему не надобны. А может быть, в иных мирах суть твари о десяти и более чувствах? Столь совершеннее нас, что они так же девятся не в и лейбницу, как мы обезьяньям и пауковым действием.